Ну, насчет того, что в нынешнюю компьютерно-сетевую эпоху рукописи так и да, категорически не горят, уж к добру или к худу это отдельный вопрос. Я долго распространяться не стану. Замечу ли, что по сих пору бережно храню, как памятник эпохи ЭВМовскую, слово компьютер, если кто запомнил, в ту пору в обиходе отсутствовала распечатку сказки о тройке, сделанную аккурат в том же 1982 году, когда писалась Хромая судьба. Так что о потенциальной неистребимости рукописей, в принципе, возможно было догадаться уже тогда. Гораздо интереснее смотрятся по нынешнему времени крепенькие и кругленькие 90 тысяч. Дело ведь не только в том, что кануло в небытие самая читающая в мире страна и с ее ни с чем не сообразными тиражами сама эта цифра память о той прежней, трогательно наивной эпохе когда понятие бестселлер ведь исчисление НКЧТ именно об этом и шедевр как ни странно и вправду были связаны пусть не стопроцентной но вполне значимой корреляцией стругацким воспитанным, как и все мы тогдашние, на великой русской литературе и в голову прийти не могло, что по прошествии буквально десятка лет книга обратится в такой же точно товар, как Сникерсы, памперсы, и истребители, бомбардировщики Су-27. Что, вложив должные суммы в рекламу, можно раскрутить без цели сохраненным НКЧТ Все что угодно, хоть какой-нибудь корявый против припадочного 2. Хотя воспоминания Моники Монике Левинский о вкусе клинтовых выделений. Кстати, любопытно, а кто из сколь-нибудь приличных российских писателей может в наши дни похвастаться 200.000 аудиторией? Ну, Пелевин, ну, может быть, Веллер третий-то соищется. Да, конечно, изредка редко случается совпадение прогноза, и они по своему любопытны. Вот, например, Войнович в сатирической антиутопии Москва 2042 блистательно предугадал и вполне знаковую фигуру отца Звездония, генерал-майора религиозной службы в Рясе с лампасами и столь чая нынешними государственниками национальную идею. Составные нашего пятиединства народность, партийность, религиозность, бдительность и госбезопасность. И ведь писано, это было задолго до того, как коммунисты здесь зачастили в церковь, не зная, какой рукой надо креститься. Как тут недавно отлил в бронзе товарищ Лукашенко получая в Иерусалиме церковный орден я православный атеист а наша трижды краснозаменённая ордена в лениной октябрьской революции патриархия притомясь беспошлинной торговлей сигаретами и освящением бадитских иномарок, вовсю норовит уже устроиться в опустевшем было кресле идеологического отдела цк кпсс Так вот, рискну предположить, Войновичу удалось угадать именно потому, что он искренне пытался сконструировать не наивероятнейший, как Орёл и Зиновьев, а именно наиабсурднейший, как тогда казалось, вариант будущего. Комуняки в обнимку с попами придет же в голову такой бред? Итак, резюмируем. В сфере социального прогноза ловить похоже нечего, галяк. Что бы вы ни мненапророчили, не так что будет, совсем не так. И, кстати, понятно почему, но об этом чуть позже. Попытка научно-технического прогресса. Вот скоро в зоологических музеях появятся удивительные животные первые животные с Марса и Венеры. Да, конечно, мы будем глазеть на них и хлопать себя по бедрам, но ведь мы уже давно ждем этих животных. Мы отлично подготовлены к их появлению. Стругацкие. И здесь ситуация похожа та же, что и в предыдущем случае. Совпадают отдельные детали, иногда весьма красочные. При полнейшей неадекватности общей картины. К тому же многое зависит от того, насколько мы склонны мажорировать автору, попросту говоря, подгонять решение задачи под уже известный ответ, закрывая глаза на различие между аналогиями и гомологиями. Можно, конечно, счесть, что Свифт описывая как мудрецы из Большой академии прожектёров отчатся превратить лед в порах предвосхитил и идею холодного термояда и даже безрезультатность вот уже полувековых весьма дорогостоящих попыток осуществить управляемый термоядерный синтез однако согласитесь, такая интерпретация будет все же излишне вольно давайте называть вещи своими именами Полет человека на Луну в пушечном ядре не более реален с точки зрения физики, чем аналогичное путешествие Сирана до Бержерака на голубях, даже если пушку этой воли жилю верно установить именно на мысе Канаверо. Пресловутая машина свифтовских мудрецов это увы, никакой не компьютер, На тепловой луч у аэлисовских марсиан и гиперболоид инженера Гарина, не лазеры. С тем же основанием лазером можно окрестить и легендарные солнечные зеркала Архимеда, поджигавшие римские корабли. Самое интересное, что куча технологических новшеств, как выясняется, появилась в железе много раньше, чем соответствующее зрение фантастов. Мы чего-то склонны забывать, что Наутилус Фултон опередил Наутилус Джульверна на 65 лет. А угадайте, когда был впервые осуществлен запуск боевой ракеты, находящейся в подводном положении субмарины в 1837 году. Кстати сказать, в России Нет, это не опечатка, именно 800. Вот-вот, вот смерти Пушкина. Ясно, что ракета была не по Сейдону, а субмарина не Трайдентом. Однако меня лично этот фактик впечатлил в свое время куда сильнее, нежели описание персидских ковров и мраморных статуй в подводных чертогах капитана Немо великий, взять, к примеру, мобильники. Они ведь появились в карманах малиновых пиджаков напрямую, минуя всяги свои книжные прообразы. Помните, как общались между собой герои романов о будущем? Правильно, посредством цветных, стереоскопических, стереофонических, на иной, раз помнится даже воспроизводящий запах, но всегда стационарных видеофонов они установлены в каждой квартире и конторе, а если на улицах, то в особых кабинах. В принципе, такие видеофоны можно было бы наделать хоть сейчас. Только это оказалось на хрен никому не нужно. А нужны простенькие, дешевенькие мобильники. При этом нельзя сказать, что идея персональной мобильной связи вовсе никому не приходила в голову. Конечно, приходила, но как Вот, к примеру, Жук в муравейнике. Кульминация секретной операции. Судьба мира на волоске. И разбегающиеся спасать планету руководители спецслужбы уговариваются связь через браслет. По контексту ясно, что такой сорт связи у них там в 22 веке даже эта категория работников практикует не каждый день. Кстати, раз уж к слову пришлось, помните, сколько времени требовалось крутому чикисту Канберру на получение справки от сети большого всепланетного информатория? Два часа. скажите-ка это школьнику, лазящему по интернету, да он обхохочется. Спорить на тему является ли гиперболоид в предтече лазера можно до хрипоты. Ни никто никому ничего не докажет. Меня лично список предвидений Жюль Верна и еже с ним убеждают ничуть не более, чем современные прочтения Нострадамуса, который якобы предрек не только Гитлера, но и Саддама Хусейна. И если уж на то пошло, у Барона Мюнхгаузена есть предвидения и покруче Жюль Верновских. Совершенно ясно, что олень с вишневым деревцем между междурогов продукт генной инженерии, а обешенная шуба, результат неосторожных экспериментов с фассилизированной ДНК. Так что более продуктивный путь посмотреть, что из предсказанного определенно не сбылось.